Мисс Лолли даже не шевельнулась. Ее глаза были блестящими от подступивших слез. Наверху, на лестничной площадке, старые часы пробили полчаса. Эти часы были частью прошлого мисс Лолли. Они все время сопровождали ее в передвижениях по стране. Вся остальная мебель в доме, как бы мало ее ни было, также принадлежала ей, и каждый предмет был определенным сувениром в ее жизни. Совсем близко от мисс Лолли уселась большая красивая бабочка, красная с черным. Бородатая женщина наблюдала, как та чистила свои крылышки, открывая и закрывая их. Бабочка не спешила улетать в теплый воздух, напоенный ароматом цветов. Эта бабочка напомнила ей о Кэрол. «Красота никогда не должна находиться под замком», — подумала она. Я была права, что помогла этой девушке. Черилл остановил перед домом большой фургон Форда. Он заглушил мотор и подошел к мисс Лолли. «Мы можем положить большую часть вещей в фургон, но мне необходима твоя помощь». «Я остаюсь здесь», — возродила мисс Лолли. «Тут я у себя». «Знаю, но ты все испортила. Идем скорее. Бесполезно спорить об этом сейчас. Нужно смываться отсюда. Ведь ты знаешь, суливанов «Уезжай один», — прошептала Меслоле, думая о бабочке. «Я предпочитаю остаться здесь еще на день или на два. Я была счастлива здесь». Черил взглянул на нее с безнадежным видом. «Ладно, пусть будет так, как ты хочешь». — А я ухожу. — Так ты не передумала? — Мисс Лолли подняла на него глаза. — Я хорошо сделала, Текс, и ни о чем не жалею. — Да, ты хорошо сделала, — злобно проговорил Челлил. — Прощай, Лолли. — До свидания. Желаю тебе успеха, Текс, — проронила она. Потом она молча наблюдала, как он укладывает свой багаж Они сказали, что вернуться через два-три дня, — сообщил Черилл, включая зажигание. «Этого мне вполне достаточно», — промолвило мисс Лолли. Карл находилась уже в 25 милях от Каделебриа, когда счастье изменило ей. До сих пор различный транспорт приближал ее к Стиву, но вот наступила ночь, и ей стало трудней найти сговорчивого водителя. Они с легкостью посадили бы мужчину, но не женщину. Люди возвращались домой, и большинство из них не желало ни развлечений, ни непристойностей. Один или двое из них колебались, спрашивая себя, красиво ли незнакомка, и смогут ли они рассчитывать на небольшое развлечение. Но дорога в этом месте была темная, они решили, что это, вероятно, бродяжка. Подумав об этом, они резко прибавляли скорость и оставляли ее на дороге. Это было для нее тяжелым испытанием, ведь сначала все шло так хорошо. Сперва ее подобрал фургон на автостраде, и водитель вел себя вполне корректно. Он разделил с ней свой скромный завтрак и болтал тысячи пустяков, скрадывая этим путь. Он высадил Кэролу на перекрестке, указав ей нужное направление, и пожелал удачи. Потом ее подвез Коми Жорж, появившийся через несколько минут после отъезда фургона. Нет, он не ехал в кады но мог доставить Кэрол в Капвилл. Он был более любопытен, чем водитель фургона, и задал ей несколько вопросов. Почему она пользуется автостопом? Не убежала ли она из дома? Не надо ли доставить ее обратно? Но Кэрол сумела ответить более-менее правдоподобно, и он перевел разговор на другую тему. На прощание он дал ей 5 долларов. «Вам они и понадобятся, малышка!» — воскликнул он, открывая дверку машины. «Ах, бросьте, я достаточно зарабатываю себе на жизнь. Если мне доставляет удовольствие отдать их вам, то почему бы мне этого не сделать? Это вам на обед. До свидания, красавица. Желаю успеха». В маленьком ресторанчике на главной улице Карл узнала, что Сулеваны уже миновали это место. Они останавливались тут, чтобы выпить чашечку кофе. Это было четыре часа назад. Эта новость придала ей бодрости. Карл с аппетитом поужинала и потом села в автобус на Кинстон, следующий этап ее путешествия. В Кинстоне ей пришлось ждать больше часа, чтобы найти возможность поехать дальше. Кинстон с ей находится в двадцати милях от кадо но между ними нет регулярного движения.